Неожиданно спросила она. Вопрос застал Райленда врасплох. Какую? Какую девушку? Анжел Цвиг, терпеливо пояснила домна дочь стакана Цвига. Вадинка, 20 лет, рост 5 футов 4 дюйма, с четвертью зелёных глаз. Однажды вечером была назначена твоим телетайпистом, и в тот же вечер заставила тебя поцеловать её, ту, что донесла на тебя. Ты всё ещё любишь её? Глаза Райленда расширились от удивления. «Я знал, что у вас особые источники информации, но вы довело, но в самом деле я не подозревал. Отвечай на вопрос!» Нетерпеливо потребовала она. Райленд глубоко вздохнул и задумался. «Не знаю», — сказал он наконец. «Наверное, да». Донна Крири кивнула. «Я так и думала», — сказала она. «Хорошо, Стив. Просто я думала...» Но нет, ничего не выйдет, правда ведь? Но я восхищена силой твоего духа, Райлен Сноу глубоко вздохнул. В этой девушке был просто талант приводить людей в замешательство. Он решил, что ему не по силам соревноваться с ней, и единственная возможность сохранить лицо это оставаться самим собой. Поэтому он сказал, сдержанно: никакой силы духа не требуется. Если речь идет о плане человека, плану нужен секрет нереактивной тяги. И такова моя функция в плане это все. Она кивнулась, но села на его кровать. Голуби мира устроились у нее на плечах. Скажи мне, Стив, ты знаешь, почему плану человека требуется эта информация? Почему? Нет, я точно не знаю. Я предполагаю. Без предположений. Она нужна для освоения рифов космоса. Ты знаешь, кого ищет план среди рифов? Нет, не могу знать. Ему нужен рондом Деревостив. Ронд? Он нахмурился. Человек, который сумел снять железный воротник с Тиф, сказала девушка, утвердительно кивая. Тот человек, которого ты не мог э ты мог не без пользы встретить опять. Оснащенная всеми видами ловушек, защищенная от любых попыток снять или разрушить его, это железное кольцо никто не способен снять со своей шеи, пока машина не даст на то разрешение. А он его ухитрился снять. Машина очень хочет поговорить на эту тему с Дон Дерево. Очень. Райлинс напряженно смотрел на девушку, а она кивнула. «Дон Дерево сейчас там, в рифах», — сказала она. И машина должна что-то сделать. Может, она просто уничтожит Рифы. Я знаю, над подобным проектом ведутся работы. Но если это не удастся, она пошлёт кого-нибудь туда, чтобы найти Дон Дерево. Она пошлёт человека с радарной винтовкой Стив, чтобы убить Дон Дерево. И вот почему машине нужен секрет нереактивной тяги. Новое положение Райленда как руководителя групповой атаки не заставило его, тем не менее, проникнуться с симпатией к коллегам, а коллег проникнуться с симпатией к нему. Но это его не заботило. Стива полностью поглотила работу. Чудо о Порто весьма ему пригодился. Дар молниеносно вычислять, которым он обладал, сберегал Райленду массу времени. «О Порто!» не превосходил по скорости подсчёта компьютер, но у него было значительное преимущество перед этими машинами, работающими на двоичном коде, отпадала необходимость кодировать и декодировать задания. К тому же, расчётов требовалось не так уж много. Проблема была действительно крепким орешком. Райланд не видел ни малейшей зацепки, с которой можно было бы начать приближаться к решению. У Порта доказал свою полезность и в другом отношении. У него был тонкий нюх на новости и сплетни, и он держал Райленда в курсе всех происшествий внутри группы. Флимер в дурном настроении сообщил он как-то, запершись в своей наре, куда не выходит. Понятно рассеянно ответил Райленд: "Слушай, куда подевались физические константы для уравнения равновесных состояний? Они под индексом 600 «Три точка восемьсот одиннадцать», — терпеливо сказала Порто. «Ходят слухи, что Флимер затеял спор с машиной. Сообщения идут в обе стороны, туда и обратно без передышки». «Что?» — Райленд уставился на кротышку, мгновенно забыв о библиотечном заказе на книгу, которую он торопливо выписывал.